«Хорошо», — смягчился Бакстер. «Крис, ты пойдешь со мной сегодня. Если повезет, получишь несколько фунтов. А ты, Дэнни, показалось, что эти слова обращены к Элли. Не забудь, что я сказал. Я ведь не шутил». Дэнни не поняла, что происходит, но не требовалось особого ума, чтобы осознать. Ничего хорошего это ей не сулит. Она не могла больше слушать и вернулась к тому месту, где лежали одеяла. Они скомкались, но девочка не хотела, чтобы кто-нибудь обнаружил, что она не спит а потому не стала их поправлять. Ход времени никак не ощущался в темной комнате без окон. Дэнни слышала, как захлопнулась входная дверь, и теперь просто лежала, не надеясь заснуть. Единственным предвестником наступающего дня для Дэнни служила узкая полоска серого света, пробивающаяся под дверью. Она была голодна и хотела пить, но больше всего мучилась от холода. Двух одеял оказалось недостаточно, чтобы сберечь ее тепло до утра. Она встала смутной от недосыпа головой, включила лампу, тихо вышла в коридор и направилась к кухне. В холодильнике не нашлось ничего, кроме наполовину пустого, пол пакета молока. Дэнни обнаружила несколько тарелок, банок и кастрюль, но не крошки еды. «Если что-то и есть, — решила она, — это наверняка спрятано в одном из высоких стенных шкафов», на которых ей не дотянуться. Девочке не пришло на ум, что можно встать на табуретку. Вместо этого она пошла в ванную. Там у дальней стены стояла белая большая ванна, покрытая изнутри толстым, желтоватым налетом. Мятая душевая занавеска местами подернулась плесенью, душ оброс известковой накипью. Здесь не было ни мыла, ни туалетной бумаги возле унитаза со старомодным, закрепленным наверху смывным бочком. Однако желание помыться пересилило в Дэнни брезгливость. Она закрыла за собой дверь, на крючок и разделась. Дэнни дрожала, стоя у ванны с душем в руке, пытаясь отрегулировать температуру воды и не думать о грязи, покрывавшей ванну. Похоже, тут из крана вода шла либо ледяная, либо обжигающе горячая. Ей пришлось залезть в ванну и пустить холодную воду. Сильно растирая тело ладошками, она пыталась смыть с себя уличную грязь. Это было нелегко сделать без мыла, но она старалась изо всех сил, прежде чем выключила душ. вода стекала с нее на пол, она сообразила, что ей нечем вытереться. Она бы могла использовать для этой цели одеяло, но стыдилась идти голой в свою комнату. Вместо этого она взяла свой джемпер, вытерлась им и натянула грязную одежду на еще влажное тело. Даже одевшись, она продолжала дрожать, но, по крайней мере, уже не чувствовала себя такой грязной. Разговоры, которые она слышала ночью, не переставали тревожить ее. О каких странных вещах толковали эти люди? да не тревожилась об Элли о том, что было сказано женщине, о том, что с ней сделали. Выйдя из ванной, она задержалась у двери, ведущей в комнату Элли. Оттуда не доносилась ни звука. Дэнни осторожно постучалась. Подождала никакого ответа. Она еще раз постучалась, снова ничего. Дэнни толкнула дверь и заглянула внутрь. Едкий запах дыма, пропитавший всю квартиру, чувствовался здесь сильнее. Но Дэнни не могла бы сказать, почему. В комнате Эли имелось окно, но оно было зарешечено и выходило на голую кирпичную стену. Завешенное большим толстым одеялом окно, это пропускало мало света. Тем не менее, Дэнни разглядела, что комната опрятно убрана. Здесь был туалетный столик, кресло и даже комод, а еще двуспальная кровать. На ней раскинулась Элли, все в том же халате. Она выглядела так, словно упала на постель, за минуту до того потеряв сознание. Один ее рукав был завернут, она что-то сжимала в руке, но Дэнни не могла разобрать, что. Девочка почувствовала, что не должна была заходить сюда. Она сделала шаг назад, но споткнулась и ударилась о стену. Элли пошевелилась и посмотрела на нее мутным взглядом. «Убирайтесь», — прошипела она, — увидев, что в комнате кто-то есть. Дэнни повернулась, побежала к себе и закрылась, смущаясь от мысли, что ее поймали на недозволенном. Она снова забилась в угол комнаты и подтащила к себе одеяло, как будто они могли дать ей ощущение комфорта. Несколько минут спустя дверь открылась и вошла Элли. Она выглядела пьяной и усталой, но по ее лицу блуждала извиняющаяся улыбка. Рукав ее халата был опущен, в одной руке она держала тарелку, в другой — сигарету. «Я принесла тебе тост», — негромко сказала она.